«Чего ты?» — спросила бабушка, не вытирая своих слез. «Чего это ты разнюнилась? Скажи на милость». «Это от радости», — ответила я, — «от папиного письма». Весь день у меня было превосходное настроение. Я то и дело начинала перечитывать немногие строчки недлинного папиного письма и в конце концов заучила их наизусть и стала петь во все горло. «Дорогие мои, не беспокойтесь, даю честное слово, у нас все в порядке». Пела я до тех пор, пока бабушка не остановила меня. «Ты, Анюта, окончательно рехнулась. Поешь, как оглашенная, людям спать не даешь». «О каких людях ты говоришь, ба?» — спросила я бабушку. «И вправду мы были в квартире одни. Аристарх уехал куда-то в командировку». А Гога уже примерно дня четыре не являлся домой ночевать, и где он околачивается, никто не знал. Впрочем, ни меня, ни бабушку это обстоятельство решительно не интересовало. Нет его и не надо. Мы о нем и о его братья никогда не скучали. Зато был человек, которому не хватало Гоги, которому было трудно жить без него, не видеть его хотя бы, раз в два дня, хотя бы один, всего лишь один раз в неделю. Когда я снова пришла в госпиталь, было это спустя два дня после папиного письма, ко мне подошла капочка. Мне подумалось, что она специально подстерегает меня возле моей палаты. — Ты мне нужна, — сказала капочка своим тихим, невыразительным, словно бы притушенным голосом. — Удели мне пару минут, если можешь. — Могу, конечно, — сказала я. Она прошла вглубь коридора, и я пошла вслед за ней. Ты не знаешь, где Гога? — сразу спросила Капочка. Я покачала головой. — Нет, не знаю. — Он не говорил, что уезжает куда-нибудь? — Конечно, не говорил. Он никогда не говорит... И Аристарх тоже. Правда, на этот раз Аристарх предупредил нас с бабушкой, чтобы мы не забывали накладывать цепочку, потому что он уезжает на две недели. «Предупредил?» — повторила Капочка. «Почему же он предупредил вас с бабушкой? Ведь остался же Гога. Он мог сказать Гоге, разве не так?» «Мог», — отвечала я. В самом деле, почему эта мысль не пришла и мне в голову? Ведь Гога вроде бы остался. — Не знаю, — произнесла я несколько растерянно. — Просто ничего не знаю. — А я знаю, — сказала Капочка, подняла на меня свои глаза неопределенного цвета, не то темно-зеленого, не то карего, чуть косящие. Бледные губы ее были плотно сжаты, казалось, она боится слов, которые могут у нее нечаянно вырваться, силой сдерживает себя и все-таки до конца не может сдержаться. — Ты случайно не видела? К нему ходят женщины. Спросив меня, она опустила глаза. Должно быть, ей было совестно встречаться со мной взглядом. Видела, честно призналась я. Ресницы ее дрогнули, однако она не подняла глаз, а я продолжала. Только я не знаю, к кому они ходят: к Аристарху или к Гоге. Правда? Капочка подняла глаза, и я подивилась внезапному, горячему живому их блеску. Не врешь, правду говоришь, что не знаешь. Конечно, правду! ответила я. Вот что, сказала Капочка, вновь опустив глаза, ресницы темным полукружьем легли на ее щеки. Мне бы хотелось знать, когда приедет Гога. Я сказала, хорошо, как только он приедет, тут же скажу вам. И еще. Капочка понизила, и без того тихий свой голос. «Если к нему кто-то приедет, то ты... в общем, понятно. Более чем хотелось мне ответить, так обычно говорил папа, когда мама спрашивала его, все ли он понял. Однако вместо этого я сказала коротко «понятно». Капочка кивнула мне потом быстро пробежала по коридору на следующий этаж, и нет ее, как не было. В тот вечер, когда я вернулась из госпиталя, я увидела Гогу. Он сидел на корточках в ванной, топил сухими березовыми круглишами дровяную колонку. — Салют, — сказал Гога, — салют ты тысяча приветов! молодому поколению нашей не очень населенной квартиры. Здравствуйте, сказала я. От близкого огня играл на гогином жирном лице, отражался золотистыми бликами в его выпуклых, широко вырезанных глазах.